Глава шестая. Заболевания, передающиеся половым путем. Если я скажу, что причина большинства болезней женской репродуктивной системы воспалительные заболевания, это не будет преувеличением. Заболевания, передающиеся половым путем, инфекции и бактерии хорошо лечатся, но если упустить момент заражения и развития болезни, они могут успеть сильно навредить. О том, как разные инфекции и бактерии портят нашу жизнь, а также о том, как от них избавиться и вообще предотвратить заражение, я сейчас и расскажу. Поехали. С чего начинается обследование женщины? Правильно, с поиска воспалительных заболеваний. Любое воспаление женской репродуктивной системы может вызывать трудности как с зачатием, так и с вынашиванием. Когда организм ослаблен, Он не может правильно работать. Воспаления вызывают инфекции бактерий, поэтому именно их и надо исключить или найти и обезвредить в первую очередь. Я уже говорил о важности контроля инфекций и бактерий еще до начала попыток забеременеть. Но допустим, что предварительное обследование у гинеколога вы пропустили, а потому воспалительные заболевания не были исключены. Здесь я предлагаю поговорить о воспалительных заболеваниях более подробно, перебрать их разновидности, объяснить, как они влияют на способность к зачатию, ну и, конечно, как лечатся. Очень важно помнить, что при обнаружении воспалительного заболевания, вызванного бактериями и инфекциями, нужно прекратить попытки забеременеть на время лечения и до контрольных анализов. Даже если инфекция не повлияет на зачатие и беременность наступит, воспаление может вызвать выкидыш. Более того, вашему партнеру также нужно сдать анализы и пройти лечение. причем, скорее всего, доктор будет рекомендовать сексуальное воздержание на время приема антибактериальных препаратов. А возобновить попытки забеременеть можно будет после того, как вы сдадите контрольные анализы в двух циклах, после окончания лечения. Естественная защита. Прежде чем говорить о болезнях и способах их лечения, хочу сделать небольшое лирическое отступление и упомянуть о естественных и вспомогательных защитных механизмах организма женщины, которые помогают предотвратить многие неприятности со здоровьем. Первый механизм — это анатомически сомкнутая половая щель, Малые половые губы прикрывают вход в преддверие влагалища, лишая микроорганизмы, в том числе патогенные, возможности проникнуть внутрь. К сожалению, этот защитный фактор может быть поврежден при травмах промежности природы с крупным плодом, для которых необходимо проведение эпизио- и перинеотомии. Вторым защитным механизмом является определенная среда влагалища, так называемый PH влагалищного содержимого. Что мы достигаем при помощи PH? Во влагалище обитают молочно-кислые бактерии – палочки Дедерлейна. При данном PH они достаточно комфортно себя чувствуют и его поддерживают, мешая другим, менее полезным микроорганизмам обосноваться в этой среде. Третьим защитным механизмом является шеечный канал – В шеечном канале обитает достаточно большое количество клеток иммунной системы, которые поглощают попадающие в организм микробы. Четвертым естественным защитным механизмом являются менструальные кровотечения. Ежемесячное обновление слизистой эндометрии вымывают в том числе и бактерии. По сути, эндометрий влагалища раз в месяц полностью обновляется. Но не со всеми бедами Организму удается справиться самостоятельно, поэтому так важна защита во время секса с партнером, в котором вы не уверены. Презервативы. Не надо удивляться, что в книжке про беременность я решил поговорить про предохранение от нежелательной беременности и заболеваниях, передающихся половым путем. Во-первых, и в постоянной паре может быть период, когда беременность нежелательна. Например, во время лечения – или после неудачной попытки. Во-вторых, я современный человек, и знаю, что обстоятельства могут быть самыми разными. Более того, как врач, я не имею права давать оценки поступкам моих пациенток, что бы ни происходило в их жизни. Я на их стороне и на стороне их здоровья. Итак, давайте начну с того, что развею пару мифов. Первое. Мытье половых органов после секса с мылом не может защитить от заражения. Второе. Спринцевание после секса водой, водой с мылом, мирамистином или другими антисептиками также не смогут защитить от заражения. Самый надежный защитник от инфекции бактерий – презерватив. Ничего лучше человечество так и не придумало. Воздержание мы не рассматриваем. Покупайте только качественные изделия с целостной упаковкой, достаточным сроком годности. По его истечении прочность может ухудшиться, и шансы на разрыв повысятся. Приобретайте презервативы в крупных надежных аптеках, секс-шопах или супермаркетах, где соблюдаются условия хранения. Предпочитайте презервативы известных фирм, имеющие международные стандарты качества, указанные на упаковке. Презервативы из латекса самые распространенные. На участие женщин бывает на них аллергия. В таком случае нужно покупать изделия из полиуретана или тактилона. Все эти презервативы защищают от инфекций и от незапланированной беременности. При этом они сочетаются со смазками на водной и масляной основе. К латексным презервативам подходят только водные смазки. Презервативы с текстурой – усиками, ребристостью, колечками и другим – Они призваны усилить ощущения во время секса. Если нравится, пользуйтесь. Смазка презерватива. Если на изделии написано «lubricated», значит оно снабжено смазкой. В состав смазки порой входит спермицидное средство, служащее дополнительной защитой в случае повреждения презерватива. Смазка позволяет половому члену лучше скользить, препятствует возникновению сухости. Также всегда можно использовать дополнительный лубрикант для усиления ощущений. Вкус, запах, цвет. Тут, как говорится, на вкус и цвет. Презервативы с приятным вкусом обычно используются для орального секса. Запах в этом деле тоже может быть немаловажен. Многим наверняка приятнее запах шоколада, а не резины. Цвет может быть любым. Еще раз повторю, всегда используйте презервативы, при сексе с новыми или малознакомыми партнерами. Эту и последующие главы можно слушать не целиком, а только отыскивать ваши диагнозы и ситуации. Но при общем интересе к проблеме слушайте все подряд. Надеюсь, что будет полезно и увлекательно. Кандидоз-молочница Часто пациентки и врачи недооценивают такую патологию, как кандидоз, или, как говорят в народе, молочница. Зуд, отечность половых органов, творожество и выделение знакомы многим женщинам и не воспринимаются как угроза. Чаще всего для лечения этой неприятности дама пойдет сразу в аптеку, а не к врачу. И это неверно, ведь при неправильном лечении эта бактериальная инфекция может стать хронической и доставлять множество проблем, в том числе и сложности с зачатием ведь из-за грибов снижается кислотность во влагалище, и сперматозоид погибает в такой среде, не сумев оплодотворить яйцеклетку. Кроме того, сильные выделения могут блокировать шейку матки и маточные трубы, и сперма не попадает в полость матки. Хроническое же воспаление может приводить к прерыванию наступившей беременности. Что же такое кандидоз? Это поражение организма, как местная, так и системная, дрожжеподобными грибками из рода кандида. По своей сути, они не являются классической венерической болезнью, а являются условной патогенной флорой человеческого организма. Заражение кандидой в общественных местах, бассейнах, саунах или банях практически невозможно, так как хлорированная вода и высокие температуры не позволяют клеткам грибка выжить. Однако, если вы пользуетесь чужой мочалкой или вытираетесь чужим полотенцем или же позволяете другим людям пользоваться вашими вещами, риск заразиться увеличивается в разы. Также нужно помнить о том, что не следует садиться на влажную теплую поверхность, например, в сауне, без нижнего белья. При этом само по себе присутствие дрожжеподобных грибков в анализах не является свидетельством наличия кандидоза как заболевания. Заболеванием мы можем считать лишь ту ситуацию, когда есть неприятные симптомы – зуд, творожистые выделения с неприятным кислым запахом из влагалища, боль при мочеиспускании, учащенное мочеиспускание. И при хроническом течении такое состояние у женщин может сопровождаться практически все время. Обострение дрожжевого генита или кольпита часто наблюдают перед менструацией, что связано с изменением кислотно-щелочной среды влагалища в сторону повышения кислотности. Дрожжевой цистит, поражение слизистой мочевого пузыря и уретры дрожжевыми грибками, может развиться после интенсивного приема антибиотиков или использования катетеров после хирургических вмешательств. У мужчин проявление генитального кандидоза также возможно в виде баланита или баланопастита. При длительно существующем кандидозе в желудочно-кишечном тракте может развиться диарея. Нужно помнить, что наличие рецидивирующего кандидоза может быть свидетельством некой более сложной, и глубокой проблемы в организме, которую необходимо диагностировать и лечить. В частности, такой проблемой может быть тяжелое заболевание сахарный диабет, и пока врач не компенсирует содержание глюкозы в крови пациентки, лечить ее даже мощными противогрибковыми препаратами бесполезно. В такой ситуации подход к лечению должен быть комплексным. Что провоцирует? Многие женщины, страдающие хроническим кандидозом, это неприятное состояние, когда молочница не проходит практически никогда, даже не подозревают, Какие, казалось бы, не связанные с интимной гигиеной вещи могут провоцировать это состояние? Кандида любит сахар, и злоупотребление любыми кондитерскими изделиями провоцирует размножение бактерий, однако этому подвержены не все. Если вас лечат от молочницы, то сахар рекомендуют ограничить. Это не значит исключить совсем или лечить только отсутствием сахара в рационе. Ограничение потребления сахара входит в комплексную терапию. Подмывание с гелями и дезинфицирующими средствами провоцирует молочницу. Да, ведь постоянное вымывание микрофлоры нарушает биоциноз влагалища. Важно использовать специальные средства для интимной гигиены и мыться не чаще одного раза в день. Нормальная микрофлора восстанавливается быстро, а вот грибки при изменении pH содержимого, имеют тенденцию к размножению. Ежедневные прокладки, тампоны также могут провоцировать обострение молочницы. Возможно, индивидуальная непереносимость средств. Тогда можно попробовать пользоваться изделиями другого производителя. Кроме того, обращайте внимание на режим использования и срок годности. Синтетическое белье также может провоцировать молочницу. Стринги могут травмировать слизистую, переносить микрофлору из аноса во влагалище и тем самым провоцировать грибковые, и не только, заболевания. Синтетика может вызывать раздражение и аллергическую реакцию. Это не значит, что при ношении синтетического белья сразу возникнет молочница. Главное правило – регулярно менять трусы. Тесные джинсы, если в них долго сидеть, В этом случае нарушается кровообращение, тело потеет, нет воздушной подушки, что становится одним из провоцирующих факторов, но не причиной возникновения молочницы. Нервы, стрессы также играют свою роль. Здоровая микрофлора влагалища зависит от общего иммунитета. При регулярных стрессах он страдает, и состав микрофлоры может измениться. И одна из очень частых причин возникновения кандидоза – чрезмерное увлечение женщины спринцеванием. Спринцевание – это лечебно-профилактическая процедура, которая заключается в промывании влагалища растворами лекарственных веществ с лечебной целью. Однако многие женщины считают его простой гигиенической процедурой, кое оно не является. С вымыванием грибковой или другой микрофлоры При спринцевании также вымывается и нормальная микрофлора в виде лактобактерий. Лактобактерии восстанавливаются намного медленнее, чем патогенная или условно-патогенная флора. Соответственно, частое и неправильное спринцевание является предрасполагающим фактором к возникновению кандидоза. Лечение. Если мы говорим о хроническом кандидозе, то тут надо понимать, что народными методами, И даже антибактериальными препаратами, которые посоветуют в аптеке, вы эту болезнь не победите. Тут надо разбираться с вашим иммунитетом, который не справляется с засилием бактерий, сдавать анализы, пробовать подобрать терапию, которая поможет. Поэтому если у вас молочница, для подбора лечения и контроля результатов нужно обязательно обратиться к врачу. Вместе мы найдем решение. Бактериальный вагиноз. С кандидозом, кажется, разобрались. Теперь перейдем к еще одному заболеванию, которое напрасно причисляют к венерическим, но которое крайне отрицательно может сказаться на способности иметь детей. Это бактериальный вагиноз. Это состояние, при котором нарушается баланс между нормальной микрофлорой и условно-патогенной флорой влагалища под воздействием ряда факторов, Поскольку в большинстве случаев данный дисбактериоз или дисбиоз влагалища сопровождается присутствием в урогенитальном тракте условно-патогенных бактерий Gardnerella vaginalis, многие врачи называют данное состояние гарднереллезом. Бактериальный вагиноз встречается примерно у 50% женщин, и половина случаев бактериального вагиноза протекает бессимптомно, В остальных случаях пациентки жалуются на серовато-желтые выделения с неприятным запахом тухлой рыбы, которая усиливается после полового акта, и заболевание таковарное. Наиболее частыми осложнениями бактериального вагиноза могут быть воспаление придатков, матки и эндометрия. У беременных женщин воспаление плодных оболочек преждевременной роды, в послеродовом периоде, послеродовой эндометрит. Что провоцирует? Бактериальный вагиноз является мультифакторным состоянием. Он зависит от возраста женщины, ее сексуальной активности, гормонального баланса, иммунологического статуса, соблюдения гигиены половых органов, наличия каких-либо сопутствующих заболеваний. На возникновение дисбиоза может повлиять применение антибиотиков, гормональных препаратов и ряда других медикаментов. Появлению дисбактериоза могут способствовать всевозможные внутриматочные вмешательства, например, внутриматочная контрацепция. частое спринцевания могут также повлиять на возникновение дисбактериоза влагалища. В результате действия всех этих факторов снижается количество лактобактерий, что, в свою очередь, ведет к снижению содержания молочной кислоты и сдвигу PH в щелочную сторону, что ускоряет размножение условно-патогенной микрофлоры. Как лечить? Лечение дисбактериоза влагалища не представляет никаких сложностей. Большинство условно-патогенных микроорганизмов являются анаэробами, то есть не используют в своей деятельности кислород. Для борьбы с ними нужна антибактериальная терапия. Лучшими препаратами для лечения данного состояния являются лекарственные средства на основе химического вещества метронидозола. После лечения нужно два месяца сдавать контрольные анализы, прежде чем вернуться к попыткам забеременеть. Эндометрит – это заболевание воспалительного характера, поражающее внутреннюю слизистую оболочку матки. На всякий случай, немного физиологических подробностей. Эндометрий меняет свою структуру в зависимости от фазы менструального цикла. Сначала его слой нарастает и созревает, обеспечивая условия для прикрепления в матке оплодотворенной яйцеклетки. Если беременность не наступает, то с приходом менструации он отторгается. Эндометрий предохраняет полость матки от инфекций. Но если они проникают в матку, запускается воспалительная реакция и развивается эндометрит. Воспаление может быть острым и хроническим. Что может привести к развитию эндометрита? Присутствие патогенных микроорганизмов, от инфекций, передаваемых половым путем, до кишечной палочки, грибов, микобактерий туберкулеза и других. Зачастую присутствует комбинация вредоносных возбудителей. Сложные роды, в том числе с кровотечением, слабой родовой деятельностью, кесарево сечение и прочее. Внутриматочные процедуры: аборт, гистероскопия, диагностическое выскабливание, установка спирали и так далее. Плохая интимная гигиена, а также спринцевание. Секс во время менструации даже с презервативом, сниженный иммунитет и так далее. Признаки острого эндометрита. Острый эндометрит развивается, как любое другое гнойное воспаление. Резко поднимается высокая температура, начинается озноб и общее недомогание, резкая боль внизу живота, которая может отдавать вниз спины, пах, а из влагалища могут идти выделения с неприятным гнилым запахом. Они могут быть кровянистыми, гнойными. Признаки хронического эндометрита. Хронический эндометрит – это хроническое воспаление в матке. Женщина при этом постоянно чувствует дискомфорт. У нее не спадает температура и держится 37-37,7 градуса. Бывают ноющие боли внизу живота, нарушается менструальный цикл, может быть слабость и боль во время секса. Имейте в виду, у вас может быть несколько из перечисленных признаков или только один, или вы можете ощущать что-то иное. Совсем не обязательно, что вы будете наблюдать все, что я указал. Заподозрив неладное, сразу идите на прием к врачу и не гадайте, что с вами происходит. Диагностика. Для постановки такого диагноза нужна комплексная диагностика. Мазки на флору и на инфекции, передаваемые половым путем. УЗИ малого таза несколько раз. Сразу после окончания менструации на 5 седьмой день цикла и на 21-23 день цикла. Это нужно для отслеживания динамики роста эндометрия. Общий анализ крови и мочи. При хроническом эндометрите может понадобиться гистероскопия. Исследование полости матки с помощью специального аппарата с крошечной камерой на конце во время гистероскопии, доктор может взять для анализа кусочек эндометрия, чтобы провести исследование методом ХМС. По результатам этого анализа будет ясно, какие именно патогенные микроорганизмы преобладают. Это необходимо для назначения правильного лечения. Немного поясню про этот анализ. ХМС, хроматомасс-спектрометрия, метод, позволяющий оценить точное состояние микрофлоры по маркерам. Анализ универсален в отношении грибов, бактерий, вирусов и может выявить более 50 разных микроорганизмов за один раз. Даже спящие возбудители болезни не останутся незамеченными. Как лечить? При остром эндометрите необходимо комплексное лечение включающий прием антибиотиков, противовоспалительных препаратов, антигрибковых средств и укрепление иммунитета. Еще один перспективный метод лечения эндометрита плазмолифтинг. Это безопасный безоперационный способ, при котором в матку вводится собственная аутоплазма пациентки с содержанием тромбоцитов, что способствует восстановлению тканей, образованию клеток соединительной ткани, Росту капилляров. В итоге нормализуются обменные процессы, улучшается микроциркуляция, и метаболизм в тканях, активируется местный иммунитет. Состояние эндометрия приходит в норму. В своей практике я достаточно часто применяю плазмолифтинг. Например, были пациентки, у которых эндометрий во второй фазе цикла был толщиной от 4 до 9 мм, норма 14-15 мм. После нескольких процедур плазмотерапии с интервалом в одну неделю, эндометрий вырастал до нормальных значений, после чего женщины могли сразу забеременеть и выносить здорового ребенка. Количество процедур подбирается индивидуально, в среднем от 3 до 5. Состояние эндометрия динамически отслеживается по УЗИ. Что будет, если не лечиться? При наличии болей, гнойных выделений и других тревожных признаков, отсутствие лечения может привести к серьезным осложнениям. Распространение инфекционного процесса на придатки, аднексид, тромбофлебит вен малого таза и ног, бесплодие, невынашивание беременности, постоянные тазовые боли, сепсис и другое. В ряде случаев при хроническом эндометрите, если женщина не собирается беременеть, Никакого специфического лечения не требуется, но здоровый образ жизни, позитивный настрой и счастье всегда будут уместны. Ко мне на консультацию пришла женщина 34 лет с жалобой на отсутствие беременности при регулярной половой жизни без контрацепции. И пациентка, и ее партнер были обследованы на наличие всех возможных факторов, мешающих зачатию. В результате было обнаружено, что у женщины недостаточно развит внутренний слизистый слой матки, эндометрий, то самое место, куда имплантируется оплодотворенная яйцеклетка. При тонком эндометрии яйцеклетка прикрепиться не может, а значит и беременность не наступает. Что делать в такой ситуации? Мною совместно с пациенткой было принято решение провести PRP-терапию, известную также под названием плазмолифтинг. Суть процедуры заключается в том, что в полость матки вводят аутоплазму, собственную плазму женщины. Кровь для получения плазмы берут из вены за 30-40 минут до начала манипуляции. Как правило, требуется несколько раз провести PRP-терапию для получения желаемого результата. В нашем случае было выполнено три процедуры – с интервалом в один месяц. После трех процедур пациентке было сделано трансвагинальное УЗИ, на котором мы, к счастью, наблюдали хороший рост эндометрия по сравнению с первоначальным. Толщина эндометрия стала вписываться в норму, а значит, больше никаких препятствий к беременности нет. Милые дамы, если вы подозреваете, что у вас что-то не так, эндометрит, а может, не он, а что-то другое, И особенно если вам больно, плохо, или вы не можете зачать, марш к гинекологу. Хватит искать симптомы в интернете. Трихомониаз. От условно-патогенной микрофлоры перейдем к настоящим классическим видам венерических инфекций. Начнем с одной из самых распространенных, которая носит название трихомониаз. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире трихомониазом заболевает около 170 миллионов человек. Это заболевание, передающееся половым путем, которое вызывается паразитом трихомонос вагиналис. Влагалищная трихомонада представляет собой подвижный одноклеточный организм. Трихомонадная инфекция встречается примерно у 30-40% женщин. Инкубационный период трихомонадной инфекции, то есть период от момента заражения до появления клинических проявлений, длится от 4 до 28 дней, в среднем до 2 недель. До 60% заболевших женщин могут не иметь никаких признаков трихомонадной инфекции. Остальные инфицированные жалуются на гнойные выделения с неприятным запахом из влагалища, а также болезненное частое мочеиспускание – зуд и жжение в области наружных половых органов. В ряде случаев пациентки отмечают отечность малых половых губ и стенок влагалища. В хроническом течении трихомонадной инфекции происходит изменение слизистых покровов шейки матки и влагалища. Возникает точечное покраснение слизистой матки или эпителия, которое представляет собой маленькие кровоизлияния в тканях плоского эпителия, так называемый симптом клубники. При попадании в организм трихомонада выделяет гиалуронидазу – фермент, который приводит к значительному разрыхлению ткани. При разрыхлении межклеточного пространства в организм попадают токсические продукты жизнедеятельности трихомонад и сопутствующие микрофлоры. Как лечить? Для лечения трихомониаза существует множество быстродействующих эффективных препаратов – относящиеся к группе метронидозола. Однако не могу не отметить, что использование этих препаратов может оказывать токсическое воздействие на печень, поэтому препараты нужно применять очень аккуратно. Если появились какие-то побочные эффекты, такие как тошнота, металлический привкус во рту, то прием лекарства нужно прекратить. Препараты метронидозола не сочетаются с алкоголем, Иначе организм может выдать так называемую тетурамовую реакцию, которая сопровождается учащенным сердцебиением, недомоганием, тошнотой и рвотой. При лечении женщины с трихомониазом обязательно нужно обследовать и партнера, так как мужчины также являются переносчиками трихомонад. Контрольное обследование на инфекцию у женщины должно проводиться как минимум в течение двух менструальных циклов, желательно сразу после менструации, так как менструация является провоцирующим фактором для любой инфекции, передаваемой половым путем. Трихомониаз — не исключение. Хламидиоз — второе заболевание, передаваемое половым путем, которое крайне отрицательно влияет на возможность зачатия, — это хламидиоз, коварство этого заболевания — Заключается в том, что бессимптомная поражающая способность хламидий в органах малого таза, а это именно в первую очередь маточные трубы, не соответствует клинике. То есть в животе возникает массивный спаечный процесс. В научной литературе это называется синдром Фитца-Хьюкуртиса, при котором появляются спайки между печенью и брушиной. Этот процесс является одним из основных механизмов развития трубного бесплодия. Внутри маточных труб возникают спайки с образованием воспалительных мешочатых образований. В этой ситуации маточные трубы перестают выполнять свои основные функции по захватыванию и продвижению яйцеклеток. Маточная труба дезорганизуется, ее ресничатый и цилиндрические эпителии отмирают. Маточная труба превращается в пузырек, заполненный жидкостью, Однако этих последствий можно избежать при своевременном начале лечения. Поэтому так важно ежегодно проходить контрольное обследование гинеколога, даже если ничего не беспокоит. Хламидиоз возникает при заражении микроорганизмом хламидия трихоматис. Существуют также и другие хламидии, которые могут вызывать пневмонию, конъюнктивит и венерическую лимфогранулему что, впрочем, является достаточно редким заболеванием. Бытовой путь заражения хламидией через белье и предметы быта до настоящего времени не доказан, поэтому, скорее всего, вы заразились во время полового акта, а не через унитаз в общественном месте. Какие симптомы? Инкубационный период болезни составляет от 1 до 4 недель. В большинстве случаев хламидиоз протекает незаметно для женщины. Иногда могут встречаться неспецифические слизисто-гнойные выделения, нередки рези при мочеиспускании, воспаление прямой кишки, как правило, вообще протекает бессимптомно. Таким образом, мы можем заключить, что при хламидиозе отсутствует какая-то яркая клиническая картина, соответственно, распознать заболевание достаточно трудно. Кроме того. Хламидиоз достаточно часто сочетается с гонококом и нередко сочетается с трихомониазом. Опасность сочетания хламидиоза с трихомониазом заключается в том, что хламидии попадают внутрь трихомонад, и трихомонады являются своего рода базой для более мелких микроорганизмов, в частности, таких как гонокок. Как диагностировать и лечить? По обычному мозгу. То есть при помощи микроскопии обнаружить хламидиоз не представляется возможным. Основным методом диагностики хламидиоза в настоящее время является мазок на ПЦР или полимеразная цепная реакция. Хламидии, особенно неосложненные их формы, достаточно хорошо поддаются лечению, в основном при помощи противомикробных препаратов, входящих в группу фторхинолонов и макролидов. Достаточно эффективными в лечении хламидиоза являются тетрациклины. Если беременность наступила, несмотря на инфекцию, обязательно нужно пролечить, чтобы не было повреждения плода. Хламидии вызывают воспаление и старение плаценты, что приводит к гипоксии ребенка. Хламидии нужно лечить и во время беременности, но только после 25 недели. Выбирайте препарат, который разрешен для использования у беременных женщин Всемирной организации здравоохранения. При хламидиозе также требуется обследование и, в случае необходимости, лечение партнера. Контрольное обследование на инфекцию у женщины проводится в течение трех менструальных циклов. Гонорея. Еще одна инфекция, которая достаточно схожа с хламидиозом, это гонорея. Она вызывается микроорганизмом, именуемым гонокок нейсера. Как и в случае с хламидиозом, нейсерии бывают разные, патогенные, которые вызывают в том числе и менингит, и непатогенные, которые могут входить в состав нормальной микрофлоры. Поэтому при диагностике гонореи методом ПЦР необходимо определение конкретного микроорганизма. гонокока нейсера – Путь заражения гонореей также схож с заражением хламидиозом. Это половой путь при всех видах половых контактов – генитальный, анальный, оральный. Какие симптомы? Инкубационный период заболевания – около 3-5 суток. Как проявляет себя эта инфекция? Она может быть причиной гнойного воспаления маточной трубы, гнойного воспаления яичников. Также возможно сочетанное воспаление яичника и маточной трубы, которое носит название тубо образование. Заболевание иногда сопровождается высокой температурой. Впоследствии возможен спаечный процесс, который требует хирургического лечения, а именно лапароскопической операции по удалению маточных труб и промыванию брюшной полости. Что говорить? Последствия этого воспалительного процесса могут не лучшим образом сказаться на репродуктивной функции организма женщины. Чем грозит? Одним из неприятнейших состояний при заражении гонококами является бартолинит. При этом заболевании выводной проток бартолиновых желез закупоривается и возникает гнойное воспаление железы. Гонококи могут поражать шейку матки, а также маточные трубы, с образованием тубоавариальных воспалительных опухолей. Эти опухоли требуют стационарного лечения, в том числе из-за таких возможных осложнений, как гинекологического пельвиоперитонита, воспаление слизистой оболочки, выстилающей внутренние органы и стенки брюшной полости и таза, которые начинают лечить с внутривенного введения антибиотиков. Как диагностировать и лечить? Диагностика гонореи начинается при помощи банальной микроскопии. В мозгах обнаруживается очень высокий уровень лейкоцитов и двойные диплококи, что свидетельствует в пользу гонореи. Более сложным процессом является диагностика хронической гонореи, то есть гонореи, которая существует уже несколько месяцев и не лечится. Нередко в постановке правильного диагноза помогает бактериологический анализ, Чаще всего этот способ используется при хронической гонореи, когда при помощи микроскопии или метода ПЦР идентифицировать возбудителя уже не удается. Бактериологический метод, помимо всего прочего, помогает подобрать антибактериальный препарат для лечения. Золотым стандартом лечения гонореи, особенно свежей гонореи, является лечение препаратами на основе цефалоспоринов. Контрольное обследование на инфекцию у женщины проводится в течение трех менструальных циклов методом микроскопии в последние дни менструации. Важно помнить, что даже если беременность наступила на фоне заболевания, обязательно нужно его пролечить, чтобы избежать нарушения развития ребенка. Причем лечение нужно проходить обоим партнерам, иначе произойдет повторное инфицирование. Уреоплазма. Не могу оставить без внимания такой распространенный микроорганизм, как уреоплазма. Это один из самых спорных микроорганизмов, поскольку до сих пор в мире не существует однозначного мнения о роли этого организма в возникновении заболеваний человека. И особенно много спорных вопросов в отношении того, лечить уреоплазму или не лечить. Правильный ответ — лечить. Но лишь в том случае когда она находится в организме высокой концентрации. Менее 10 в четвертой степени это норма, а более требует лечения. Само по себе наличие уреоплазмы в анализах не для беспокойства. Чтобы принять решение о лечении, нужно сдать дополнительный анализ, чтобы определить вирусную нагрузку. Носителями уреоплазмы являются женщины. Мужчинам эта инфекция передается от женщин, и находятся в их организме временно, в то время как у женщин уреоплазмы могут длительное время существовать в половых путях и затем исчезнуть. Следовательно, их можно выявить у совершенно здоровых женщин самых различных возрастов в отсутствии заболевания. Клинические же проявления заболевания зависят от состояния иммунитета, длительности нахождения данного микроорганизма в половых путях а также наличие или отсутствие данного микроорганизма у полового партнера. Диагностируются уреоплазмы методом ПЦР. Лечение уреоплазмоза требуется лишь в том случае, если у одного из партнеров имеются клинические проявления заболевания, например, учащенное или болезненное мочеиспускание. Надо ли лечить и как? Еще раз повторю. К сожалению, многие специалисты очень любят лечить данный микроорганизм. Хотя просто наличие уреоплазмы в анализах, как я уже сказал, не говорит о том, что надо начинать лечение. Она опасна только в высоких концентрациях. А потому перед назначением лечения нужно сдать дополнительный анализ для определения вирусной нагрузки. Навредить уреоплазма может только в высоких концентрациях. Тогда она может спровоцировать острый уретральный синдром, проявляющийся в виде частого и неудержимого мочеиспускания при отсутствии патологических изменений в моче. Во-вторых, уреоплазма поддерживает длительный воспалительный процесс в шейке матки в виде цервицитов, а также усиливает влияние вируса папиллома человека на шейку матки. Уреоплазмоз может вызвать осложнения во время беременности, в виде воспаления плодных оболочек, а также увеличивает частоту преждевременных родов и способствует рождению детей с низкой массой тела. Герпес. Примерно 90% населения Земли заражены вирусом простого герпеса, но только 5-10% человек имеют клинические проявления этой инфекции. В остальных случаях вирус никаким образом себя не проявляет. Однажды, попав в организм человека, вирус простого герпеса больше его никогда не покидает. Он живет и тихо размножается в лимфатических узлах и нервных ганглиях, а также может распространяться по организму через кровь. Но в некоторых случаях вирус способен поражать иммунные клетки организма, снижая тем возможность сопротивляться ему. Когда иммунная система ослабляется, происходит рецидив заболевания. Иногда частота рецидивов достигает нескольких десятков в год. В этом случае мы имеем дело с так называемым рецидивирующим герпесом. Вирус герпеса особо заразен в период высыпаний. Он передается при любых контактах слизистых оболочек, то есть губ, половых органов, слизистой прямой кишки, глаз. Вирус может передаваться и контактно-бытовым путем, через предметы, на которых есть выделение больного человека. Вирус герпеса бывает первого и второго типа. Считается, что вирус герпеса первого типа вызывает преимущественно поражение губ, а второго типа — поражение гениталий. Однако широкая распространенность орально-генитальных контактов привела к тому, что примерно у 30% женщин с наличием герпеса первого типа этот герпес проявляется и на гениталиях. Какие симптомы? Клинические проявления герпеса бывают различными. В большинстве случаев их делят на две группы – типичный и атипичный. Типичный эпизод герпетической инфекции проявляется чувством жжения, болезненности, покалывания и продолжается до двух суток. Затем на коже проявляются сгруппированные пузырьки, которые быстро лопаются – На их месте образуются эрозии на фоне покрасневшей кожи. Эта стадия длится от 4 до 7 дней. Затем эрозии покрываются коричневыми корочками, а на месте высыпания остаются зоны повышенной пигментации, которые исчезают через 2 недели. Генитальный герпес чаще всего проявляется в виде атипических форм, при которых типичных пузырьков не образуется, а вместо них наблюдается отечность отечность, и покраснение отдельных участков кожи, наружных половых органов. У женщин при половом способе заражения вирус может проявиться таким симптомом, как воспаление шейки матки и придатков. Чем грозит? Наличие герпетической инфекции может способствовать появлению синдрома хронической тазовой боли. Болевой синдром возникает в нижних отделах живота или всей брюшной полости. В этом случае Тщательно собрав анамнез, гинеколог должен заподозрить именно герпес, а не хирургическую патологию, и вместо оперативного вмешательства назначить соответствующее лечение противовирусными препаратами из группы ацикловира. Теперь самое важное для нас, как для планирующих беременность, если вы уже являетесь носителем вируса герпеса, то будущему ребенку ничто не угрожает он получит антитела к вирусу с вашей кровью. А вот первичное заражение во время беременности уже может навредить плоду. В программе планирования беременности я всегда рекомендую сдать так называемый торч-комплекс, комплексный анализ крови, включающий в себя определение в крови иммуноглобулинов к хламидиям, токсоплазме, герпесу, цитомегаловирусной инфекции и краснухи. Таким образом, мы можем узнать, стоит ли будущей маме опасаться заражения этими вирусами. Что касается обострений рецидивирующего вируса во время беременности, для ребенка они не опасны, но лечить их нужно. Врач поможет подобрать противовирусную терапию, безопасную для беременных. Вирус папилломы человека, ВПЧ. Практически все женщины, приходящие на амбулаторный прием к гинекологу, задают вопрос о такой проблеме, как вирус папилломы человека, потому что многие слышали о связи этого вируса с развитием рака шейки матки. Но тут все не так просто, поэтому я не могу не рассказать о нем подробнее. ВПЧ — это большая группа вирусов, которые поражают кожу и слизистые оболочки человека. Существует более 150 разновидностей штаммов этого вируса. Определенные типы вируса — вызывают появление бородавок на руках и на ногах. Около 30 типов этого вируса вызывают заболевания на половых органах, которые приводят к появлению бородавок, кандилом и папиллом. Вирус папиллома человека передается при прямом контакте от человека к человеку при соприкосновении кожи. Большая вероятность заразиться возникает при различных вариантах сексуальных отношений, в вагинальном, анальном и оральном сексе. Наибольшая вероятность заразиться вирусом папиллома человека есть у того партнера, который вступает в интимные отношения с партнером, у которого на половых путях визуализируются кандиломы. Однако онкогенными, способствующими развитию онкологии, являются всего несколько видов. Самые известные из них – ВПЧ-16 и 18 – Если они обнаружены в анализах ПЦР, это повод для контроля ситуации. Но важно понимать, что рак шейки матки под влиянием вируса развивается далеко не всегда. В большинстве случаев он даже при наличии ВПЧ-16 или 18 не доставит никаких беспокойств и вообще исчезнет из анализов через какое-то время. На способность зачатия и течение беременности Наличие ВПЧ-16 и 18 никак не влияет. У некоторых пациенток со временем наличие ВПЧ-16 и 18 может вызвать изменение тканей шейки матки на клеточном уровне. Это называется дисплазией. У дисплазии есть три степени до того, как она переходит в злокачественное состояние, и на ранних стадиях велика вероятность самостоятельного излечения без врачебных вмешательств.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 а затем эти клетки анализируются на наличие патологических изменений. Лечение. Лечение требуется только при выраженной дисплазии шейки матки. При дисплазии меняется структура клеток, выстилающей шейку матки слизистой оболочки. Степень дисплазии легкая, умеренная и тяжелая. Симптомов у нее нет, но она может развиваться вместе с заболеваниями, передаваемыми половым путем – кандиломами, кальпитом и так далее. Поэтому не пренебрегайте регулярной диагностикой. Раннее выявление прогрессирующей дисплазии ⁇ это шанс на удачное лечение и сохранение здоровья. Поскольку лекарства от ВПЧ пока не изобретены, в этой ситуации единственное возможное решение ⁇ это удаление пораженного участка шейки матки. В зависимости от размеров участка поражения, врач выберет методику удаления. Чаще всего при лечении дисплазии проводится конизация шейки матки. Это небольшая операция, которая заключается в удалении участка конусообразной формы из шейки матки и части цервикального канала. Большинство женщин после такой операции могут забеременеть, выносить и родить ребенка. Эта легкая операция проводится амбулаторно, но полное восстановление тканей занимает примерно месяц. Несколько дней многие испытывают ноющие боли внизу живота, бывают выделение из влагалища, на период реабилитации необходим половой и физический покой. Лечение неонкогенных ВПЧ. Что касается лечения такого проявления вируса папиллома человека, как кандиломы, то их во всем мире лечат простым способом – удалением, потому что если оставить их на коже, они будут размножаться – Для удаления используют всевозможные виды энергии – энергию лазера, радиоволновую энергию, химические средства, криовоздействие, а также назначают иммуноглобулины, чтобы повысить иммунитет. Как предотвратить заражение ВПЧ? Для предотвращения заражения типами вируса папилломы человека, которые могут вызвать рак шейки матки, созданы вакцины. С конца 2000-х годов – Во многих странах мира, около 60 стран, вакцинация вошла в календарный график. Вакцинацию для девочек начинают с 11-12 лет до первого сексуального контакта. О том, насколько эффективна вакцинация женщин старшего возраста, уже живущих половой жизнью, единого мнения у специалистов пока нет. Некоторые врачи говорят, что вакцина может способствовать защите от вторичного инфицирования, или снижению вирусной нагрузки. Однако, по моему мнению, особой пользы от поздней вакцинации нет, поэтому я рекомендую прививать от этой штуки своих детей. Давайте убережем новое поколение от рака шейки матки. Подведем итог. Думаю, что мне удалось показать и доказать, что наш организм сталкивается с различными бактериями и вирусами в течение жизни. Некоторые из них дают о себе знать, когда появляются симптомы, другие живут себе тихо и никак себя не проявляют. Для чего важно это понимать? Чтобы помнить, что регулярный осмотр гинеколога, проверка мазка на флору, ПЦР-диагностика, ПАП-тест, жидкостная цитология — это те анализы, которые нужно сдавать ежегодно. Любое из перечисленных нами заболеваний можно успешно вылечить, пока они не привели к осложнениям. Чек-лист. Всегда предохраняемся при сексе с партнером, в котором вы не уверены. Ходим к гинекологу раз в полгода, сдаем мазки на ПЦР, делаем ПАП-тест, цитологию, делаем УЗИ органов малого таза.